— Ну что, генерал? — кричали со всех сторон этому призраку века просвещения. — Что вы поделываете? — Господа, — отвечал Лафаэт, — ко мне пришли славные молодые люди. Они вас звали к моему патриотизму, и я сказал им, дети мои, чем более изрешечено знамя, тем более им можно гордиться. Найдите мне место, где я смогу поставить стул, и я не сойду с него, пока меня не убьют. Этот ответ, достойный того, чтобы стать репликой и украсить собой пятый акт какой-нибудь пьесы, воспламенил Александра. Но очень скоро героические заявления, раздававшиеся вокруг него, уступили место осторожным и бесплодным разговорам. Большинство этих храбрецов явно упивались звучанием слова «свобода», не имея ни малейшего намерения и пальцем пошевелить ради того, чтобы защитить ее. Да и сам он не чувствовал себе готовности рисковать жизнью ради того, чтобы установилась власть того или иного Временного правительства. Этот день, заполненный беспорядками и разглагольствованиями, истощил его силы. Плохо понимая, что происходит вокруг, с трудом переставляя ватные ноги, Дюма кое-как добрел до больших бульваров, где остановил кабриолет и велел отвезти себя домой, на улицу Сен-Лазар. Поднимаясь по лестнице, он рухнул без чувств на площадке между первым и вторым этажом. Там его и нашли Бель и горничная. Женщины перенесли его в квартиру, раздели и уложили в постель. В ночь с 5 на 6 июня беспорядки под натиском регулярных войск, теснивших мятежников, сосредоточились вокруг площади Бастилии и на улицах Сен-Мерри, Абри-ле-Буше, Планш-Мибре и Арси. Едва проснувшись, Александр узнал об этом от соседей. Он тотчас скочил, намереваясь бежать на улицу и все разузнать поподробнее, но силы тут же оставили его. Пришлось ему ограничиться тем, чтобы нанять карету и отправиться в редакцию газеты «Националь». Там он узнал, что последние баррикады вот-вот будут разобраны, и все их защитники уже арестованы или перебиты. Что же, значит конец всем республиканским чаяниям? Он хотел узнать точно, и потому кое-как дотащился до Лафита. Все те, для кого мятеж обернулся... Разочарованием собрались там и сидели с печальными лицами, хмуро дожидаясь решения группы либеральных депутатов, совещавшихся за закрытыми дверями гостиной. Наконец Франсуа Араго покинул собрание политиков, вышел к встревоженным друзьям и с горечью признался им, что заседание кончилось позором и что решено было послать королю трех представителей, которые должны молить его проявить милосердие и даровать прощение последним мятежникам, улеченным в попытке выступить против существующего порядка. На Александра это известие обрушилось словно удар дубинки. Он вышел из особняка, удрученный и подавленный. Некоторое время бесцельно скитался по улицам, затем устало опустился на стул на террасе кафе. Он думал о тех, кто безнадежно проиграл сражение. Покинув баррикады, они затаились в укрытиях, где их преследовали солдаты, а тех, кого бросали за решетку и расстреливали без суда и следствия. В его голове неотступно крутились слова. «Все, что угодно, только бы не гражданская война». Тем не менее, он готов был в нее вступить. Внезапно до него донеслись крики «Да здравствует король!» Кто мог издать этот оскорбительный возглас сейчас, когда половина города облачилась в траур? Подняв голову, он с изумлением увидел, что полк национальной гвардии, выстроившийся по обе стороны бульвара, приветствует Луи Филиппа. Его величество движется верхом между рядами доблестных защитников трона, которые по мере его приближения начинают вопить еще громче и усерднее. Государь, благосклонно улыбающийся, едущий в окружении военного министра, министра торговли, министра внутренних дел, время от времени склоняется с седла, чтобы пожать руку одному из этих людей, только что проливавших кровь своих братьев. Александр, охваченный негодованием и отвращением, поспешил вернуться домой, чтобы больше не видеть зрелища восстановления власти и порядка. Столько жертв. Ради такого жалкого торжества. Он едва успел выбраться из этой политической трясины, как на него накинулся неотвязный Орель. У этого чертова директора на уме одни только сделки и выгода. «Послушайте, друг мой!» — втолковывал он Александру, который напрасно старался собраться с мыслями. «Нельзя терять ни минуты! Порядок восстановлен!» Все успокоилось. И, как всегда бывает после сильных встрясок, все устремятся в театр. Надо же как-то развеяться, забыть о холере и мятеже. Собственно говоря, пришел Торель к нему за тем, чтобы осведомиться, насколько продвинулась пьеса «Сын иммигранта», которую пообещал ему Александр. У истоков этой работы стояла мадемуазель Жорж. Несколько дней назад она взялась уговаривать своего любимого автора И Арель присоединился к ее просьбе написать для нее мелодраму, в которой она для разнообразия сыграла бы не великосветскую даму. Хватит с нее этих аристократок, а простую женщину из народа. Разве можно хоть в чем-нибудь отказать королеве французской сцены? Замысел пьесы принадлежал Анисе буржуа. Согласившись взяться за эту работу, Александр сам написал три первых акта в остальном положившись на соавтора. Впрочем, он не собирался подписывать эту подделку, хотя под нажимом Ореля пообещал пройтись по пьесе рукой мастера перед тем, как начнутся репетиции.